Тот же смысл предварителей остается за варягами и в древнерусском ратном деле. У первых князей варяги всегда занимали передовое место, всегда составляли чело рати и первые вступали в бой, варяли впереди, предваряли общую битву. Так продолжалось сто слишком лет. Уже это одно передовое военное положение варягов дает много оснований к заключению, что и само их имя действительно происходит от глагола «варять», «упреждать». Оно нисколько не противоречит и высказанному нами предположению, что так от глубокой древности могли прозываться балтийские славяне в качестве передового самого крайнего западного племени из всего славянства. Это тем более вероятно, что имя «варяг» только на Руси и было известно. И из Руси перешло уже в XI столетии и к грекам, и к скандинавам. Примечание. Васильевский. Варяга русская и варяга английская дружина в Константинополе XI и XII веков. Ж МНП. 1874 год ноябрь, 1875 год февраль, март. Конец примечания. Отсюда же, вероятнее всего, установилось и прозвание моря варяжским, но вместе с обозначением передового племени в русских понятиях именем варяг, как и именем Словени, обозначался и сам род жизни, свойственный этому племени, его неутомимая, повсюду ходящая, промышленная, торговая деятельность. Мы видели, что варяжничанье, Или хождение по нашей стране Балтийских промышленников относится к глубочайшей древности, начинаясь еще с торговли янтарем. В торговом деле варяги были гости-пришельцы, неутомимые ходаки, ходебщики, которые сновали по нашей стране из конца в конец, первые прокладывали новые пути дороги, первые появлялись в самых удаленных и пустынных углах страны разнося повсюду свой торговый промысел, связывая население в один общий узел кругового так называемого гощения. По всей видимости, уже с древнейшего времени это словено-воляжское гощение в нашей стране должно было представлять немаловажную образовательную силу, и общественную силу, которая мало-помалу связывала все разбросанные племенные части страны в одно живое целое. Уже в доисторическое время эта сила создала для всех раздельных углов русской равнины общие интересы, общие цели и задачи, создала известного рода земское единство. Такое единство на севере существовало уже до призвания князей, и выразила свою крепость именно в этом призвании. Только при помощи этого единства Олег мог перебраться в Киев, а потом подымать всю землю в поход на Царьград. Призванные князья употребляют в дело орудие, давно созданное самим населением, под влиянием беспрестанной свободной гостьбы Словен-Варягов. Страна была бедна городским развитием, Пустынно и очень обширно, поэтому заезжий гость-купец, особенно на севере, всегда бывал дорогим лицом и во многих случаях истинным благодетелем. Что земля так ценила услуги купцов, это подтверждают древнейшие ее предания и уставы. Припомним сказание Маврикия о славянском гостеприимстве или о льготах и заботах, какими пользовались в славянских землях заезжие торговые люди-гости. Маврикий это говорит о славянах и антах, то есть и о западной и о восточной ветви славян. Анты занимали безмерное пространство в нашей равнине, поэтому ограничивать свидетельство Маврикия только одними придунайскими краями как этого иные желают, мы не имеем оснований уже по той причине, что сама древняя география Птолемея, описывающая нашу страну, могла быть составлена не иначе, как по указанию купеческих дорожников, то есть бывалых в стране людей. Припомним устав русской правды о преимуществах заезжего гостя в получении долгов, первому перед туземцами наравне с князем, что обнаруживает великую заботливость о выгодах, о безопасности гостя, идущую, конечно, из давних времен. Припомним заботливость первых князей в договорах с греками, чтобы русские гости в Царьграде на целые полгода бывали обеспечены всяким продовольствием и даже баней, чтобы и на возвратном пути получали надобные корабельные снасти и тому подобное. В этом случае князья, конечно, требовали лишь таких обеспечений для гостя, какие от века почитались обычными и необходимыми и в русской земле. Здесь выражались только обычные и обязательные уставы домашнего гощения. И в наше время... Странствующие торговцы, варяги, на время своего приезда всегда получали от помещиков продовольствие и для коней, и для людей. Примечание. Помещик – это явление позднего средневековья, позднего феодализма в русских землях и относится к XVI-XIX столетиям. В данном случае Иван Забелин так определяет «знать вообще». Конец примечания. Заезжий гость, был ли то чужеземец или только иноселец и иногородец, во всяком случае являлся человеком бывалым и знающим, следовательно, приносил в замкнутый и глухой деревенский и сельский круг нечто просветительное, Хотя бы это нечто ограничивалось немногими сведениями о других местах и других странах, откуда приходил гость. Мы полагаем, что этим путем уже в историческое время доходили до летописцев все известия о случаях и событиях, происходивших очень далеко от тех городов, где писались летописи. Эту, можно сказать, образовательную сторону гостьбы очень хорошо понимали и древние князья. Мономах заповедует детям: больше других чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простец или знатный или посол, если не можете дарами, то брашном и питьем, ибо те мимоходячи, прославят человека по всем землям либо добром, либо злом. Нет сомнения, что Мономах говорил детям не новую заповедь, а утверждал между ними старый прапрапрадедовский и общеземский обычай доброго поведения с заезжими гостями. Вот это само распространение сведений о местах и людях по всем землям и являлось тем особым и дорогим качеством древней гостьбы, которая, вероятно, способствовала развитию в населении сознания об однородности его происхождения и быта, о единстве его выгод в сношениях с далекими морями и на Балтийском севере, и на Черноморском юге, и на Каспийском востоке. Только такими связями постоянной гостьбы объясняются и в последующей истории многие неразгаданные или непонятные случаи, указывающие, например, что в Новгороде очень хорошо знали, что делается не только в Киеве или Чернигове, но и в далекой Тмутаракане. География и этнография первой летописи, конечно, могла составиться только при помощи тех же промышленных связей Земли. По многим своим отметкам она носит следы более ранней древности, чем то время, когда составлялась, Наша первая летопись. Если в отдаленной древности эти связи не распространялись так далеко, то во всяком случае они делали свое дело и на небольшом пространстве. По крайней мере, перед призванием варягов они успели уже сплотить в один народный союз все окрестные племена в Новгородской области. История Новгорода показывает также, что этот промышленный нрав, эта необыкновенная предприимчивость и горячая, бойкая подвижность едва ли могли народиться и воспитаться внутри страны, выйти, так сказать, из собственных домашних пеленок. Конечно, леса и болота Ильменской области вызывали человека искать себе пропитание по сторонам, а многочисленные реки и озера доставляли легкие способы перебираться из угла в угол и зарабатывать продовольствие в достаточном изобилии. Но здесь-то и мог оканчиваться круг промысловой деятельности, как он существует и теперь, и как он всегда существовал во всех подобных углах страны. Ильменский славянин, напротив того, постоянно думает о морях, и, живя вблизи Балтийского моря, хорошо знает дорогу и в Черное, так что увековечил своими именами даже Днепровские пороги, по которым, следовательно, плавал, как по давнишнему просторному пути. Он больше всего думает о Царьграде, о всемирной столице тогдашнего времени, но не меньше думает и о Хазарах, где арабы сохраняют его имя, в названии главной славянской реки Волги, а также и Дона, в названии даже черноморской страны славянской, причем и волжские булгары и сами хазары являются как бы наполовину славянами, так широко распространялось славянское имя и по Каспийскому морю. Вообще, должно сказать, что морская предприимчивость словен уже в IX веке обнимает такой круг торгового промысла, который и в последующие столетия не был обширнее, а затем постепенно даже сокращался. Ясно, что это добро было нажито многими веками прежней незнаемой истории. Возможно ли, чтобы эта обширная мореходная предприимчивость зародилась сначала только в пределах Ильмень-Озера и оттуда перешла на ближайшие, а потом и на далекие моря, распространившись вместе с тем и по всей равнине. Нам кажется, что морской нрав ильменских словен, которым ознаменованы все начальные предприятия русской земли, зародился непременно где-либо на морском берегу, или, по крайней мере, воспитывался и всегда руководился самыми близкими и постоянными связями с морем, большое озеро или большая река внутри равнины, каковы были Ильмень для Новгорода и Днепр для Киева, если и развивают в людях известную отвагу и предприимчивость, то все-таки ограничивают круг этой предприимчивости пределами своей страны. Все, что мог выразить Киев в своем положении – Это служить только проводником к морю, что он и исполнил с великой доблестью. Но морская жизнь в ее полном существе не была ему свойственна, не могла в нем развить характер истинного поморянина. Тоже же должно сказать и о Новгороде. Море в человеческом развитии есть стихия, вызывающая, дающая людям особую бодрость, смелость, подвижность, особую отвагу и пытливость. На морском берегу человек не может сидеть 30 лет сиднем, как сидел в своей деревне наш богатырь Илья Муромец. Живя на морском берегу, человек необходимо броситься в этот мир беспрестанного движения и сам превратиться в странствующую волну, не знающую ни опасности, ни пределов своей подвижности. Только море, учит и вызывает человека странствовать и по безмерным пустыням внутренних земель, которые, как известно из истории, всегда остаются, как и сама их природа, неподвижными, спокойными, можно сказать, ленивыми в отношении человеческого развития. Поэтому весьма трудно поверить, чтобы русская морская отвага первых веков зародилась и развилась из собственных, так сказать, материковых начал жизни. Поэтому... Очень естественным кажется, что первыми водителями русской жизни были именно норманы, как говорят, единственные моряки во всем свете и во всей средневековой истории. Но так можно было соображать и думать только по незнанию древней балтийской истории, которая наряду с норманами помнит другое племя, ни в чем им не уступавшее, и даже превосходившая их всеми качествами не разбойной, но промышленной, торговой и земледельческой жизни. У самих норманов Ваны, Венеды почитались мудрейшими людьми. норманское имя очень важно и очень знаменито в западной истории, а потому и мы, хорошо изучая западные исторические учебники и вовсе не примечая особенных обстоятельств в своей истории, «Раболепно, совсем поученически, без всякой поверки и разбора, повторяем это имя как руководящее и в нашей истории». Между тем, даже и малое знакомство со славянской балтийской историей, поставленной рядом с начальными делами нашей истории, вполне выясняет, что, как на Западе были важны норманы, в той же степени велики были для Востока варяги-славяне, обитатели южного балтийского побережья». И там и здесь люди моря, отважные мореходы, вносят новое начало жизни. Но только в этом обстоятельстве и оказывается видимое сходство исторических отношений. Затем во всех подробностях дела идет полнейшее различие. Там эти моряки завоевывают землю, делят ее по феодальному порядку, вносят самодержавие, личное господство и коренное различие между завоевателем и завоеванным, образуют два разряда людей – господ и рабов, совсем отделяют себя от городского общества и на этих основах развивают дальнейшую историю, которая даже и в новых явлениях осязательно раскрывает свои начальные корни. Наши русские варяги, как славяне, наоборот – вовсе не приносят к нам этих благ нормандского завоевания. Они являются к нам со своим славянским добром и благом. Как отважные моряки, они приносят нам промысловую и торговую подвижность и предприимчивость, стремление проникнуть с торгом во все края нашей равнины. Это добро главным образом и служит основанием для постройки русской народности и русской истории». Затем они приносят однородный нрав и обычай, однородный язык, однородный порядок всей жизни, никакого деления земли, никакого разделения на господ и рабов, никакой обособленности от городской общины и так далее. Все это, как однородное и хотя бы по характеру мест несколько различное, сливается в один общий исторический поток, и пришельцы совсем исчезают в нем, не оставляя ярких следов и способствуя только быстроте развития первоначальной русской славы и истории».